Глава 3 Драгидор Ночной воздух холодил, — вносил ясность в мысли. Она выросла и стала красавицей. Нет, я не сомневался, что она будет красивой, но реальность превзошла ожидания. Вернее, даже и не ожидал. Чёрт! Взмах крыльями, ещё один, и я рванул ввысь, к звёздам. Потерял счёт времени. Сколько я летал, не знаю. Руку все еще жгло, но это казалось ничтожной платой за танец с золотой принцессой. Взгляд ее все такой же, смотрит будто в сердце. Улыбается и даже не подозревает, что... Черт, глупая наивная принцеска избалованная, скорее всего. Папенькина дочка, но такая красивая. Кожу на запястье начало жечь еще сильнее. Посмотрел на лапу, покрытую черными чешуйками. Золотое свечение. Секунду смотрел на золотые нити, переливающиеся в свете укодящей луны. Взмахнув крыльями, устремился вниз, к земле. Когда ноги коснулись прохладной почвы, сменил обличие. На горизонте солнце золотило верхушки гор и деревьев. Адская боль раздирала запястье Закатал рукав рубашки. В солнечном свете золотые нити принялись переплетаться в замысловатый узор. Теперь уже не тонкая нить прочно обосновалась на моем запястье, а широкий браслет, и он не исчез. Боль ушла, а золотое украшение осталось на запястье, продолжая переливаться и искриться, преломляя лунный свет. «Нет, отлично! И как мне теперь ходить с таким украшением?» Попытался стянуть его из запястья тщетно. Золотой браслет будто слился с моим телом. Вздохнул. Может быть, в сущности дракона выйдет избавиться от этой безделушки? Обратился в дракона. Лапу опоясывал браслет. Он увеличился вместе с моим телом, принимая форму лапы. И снять его было все так же невозможно. Оставалось только смириться с новым украшением в моем гардеробе. Ну или попросить солнечную ведьму сбросить свои чары. «Драк, брат!» — голос Киляра распудил меня, вырывая из объятия очередного сна. Сел в кровати. Поймал себя на мысли, что в последнее время сны привлекают больше, чем реальность, где нет златоволосой красавицы. Посмотрел на браслет. Брат как бы не выпытывал меня о происхождении браслета, я ни слова ему не говорил о принцессе. Чем меньше драконов знает об этом, тем лучше. Тем более сейчас, когда мы на пороге ненужной и бессмысленной войны. — Драк, — повторил брат, — сегодня у нас с парнями вечеринка. Прощальная, так сказать, перед вылетом. Ты с нами? Игнорируя брата, пошел в ванну но мелкий братишка поплелся следом. Вздохнув, понял, что Киляр не отстанет от меня без ответа. «Хорошо», — пробормотал я, умываясь, «только свали уже из моей спальни». Брат поспешил скрыться, а я посмотрел на свое отражение. Две недели прошло с нашего визита в Туврон. С одной стороны, что такое две недели, а с другой — маленькая вечность. Одевшись, спустился в столовую. После завтрака отправился выполнять поручение отца. Через два дня драконы вступят в войну. Бессмысленную, на мой взгляд. Но отец не желает прислушиваться к моему мнению. Отец хочет славы и увеличения территории королевства драконов, что и посулил ему Меат, повелитель королевства миноид В мои обязанности входила подготовка воинов к сражениям, проверка боевых доспехов, провизии и прочего. И сегодня я хотел выполнить как можно больше приготовлений, чтобы отец остался доволен. «Драгидор — Драгидор! — услышал голос Таллея, специалистов по вооружению. Парень махнул мне рукой, подзывая к своей мастерской. Осмотрелся по сторонам, отмечая, как драконы готовятся к послезавтрашнему дню. Талэй уже ждал меня внутри мастерской рядом с огромным столом, на котором лежала амуниция дракона. «Вот, как ты и просил кивнул мастер на боевые доспехи. Провел рукой по прохладному металлу. «Знатная работа», — похвалил я Талэя. Парень довольно улыбнулся. «Доспехи, изготовленные им, действительно были идеальными». Поблагодарив мастера, попросил его доставить боевые доспехи в мою комнату и отправился в замок. Келяр уже маячил в холле, ожидая меня. — Брат, давай быстрее! — ворчал он. Хмуро посмотрел на бездельника. Ему бы все веселиться Давай, смени одежду и спускайся! — ворчал Келяр. А я, не обращая внимания на мелкого зануду, пошел вверх по лестнице в своей комнаты. Переодевшись, выпрыгнул в окно. В обличии дракона пролетело расстояние до земли. Брат уже ждал меня во дворе. Обернувшись в человека, подошел к Келяру. — Пойдем, — весело прокричал Келяр. — Спустя полчаса мы уже сидели в местном баре. Осмотрелся по сторонам. Молодые драконы веселились, снимали девчонок. Заказал выпивку, опустошил стакан залпом. «Привет, Драгидор», — услышал знакомый женский голос. «Здравствуй, Рагира», — улыбнулся я девушке. «Жду тебя наверху», — проговорила Рагира и, проведя по моей груди ладонью, последовала к двери, за которой скрывалась лестница, ведущая наверх. Выпив еще порцию спиртного, пошел следом за девушкой. Оказавшись в комнате, осмотрелся. Рогира устроилась на широкой постели, занимавшей большую часть комнаты. «Рада видеть тебя здесь, предводитель», — томно выдохнула девушка. Отметил, что она уже успела переодеться, впрочем, как обычно. Прошел в комнату, закрыл за собой дверь. В теле появилось приятное возбуждение. Алкоголь начал действовать, притупляя невыселые мысли. Девушка медленно поднялась, приблизилась ко мне. Ее руки скользнули по моей рубашке. Закрыл глаза, предвкушая женские прикосновения, но память услужливо подкинула совершенно другой женский образ. Девушку с золотыми, переливающимися в лунном свете волосами и зелено-голубыми глазами. Казалось, будто ладони все еще чувствуют тепло ее тела. Легкий шелк платья до да безумия мешал, хотелось пробраться пальцами под тонкую ткань и ощутить тепло тела ведьмы, без мешающей одежды. Аромат, пьянящий и сводящий с ума, манил, притягивал. «Боже!» — женский крик заставил меня открыть глаза. Рагира лежала на полу, испуганно глядя на меня. «Ты меня током долбанул!» «Что?» — хребло переспросил я. Я прикоснулась к твоей груди, а меня током шарахнуло, — продолжала говорить Рагира. — Да нет, — пробормотал я, — быть такого не может. Девушка поднялась, держась за стену. — Думаешь, — недоверчиво проговорила куртизанка, — ну, давай попробуем еще раз. Рагира подошла ко мне, протянул руку к ее плечу. — Ай! — выдохнула девушка. В этот раз я увидела разряды тока, идущие от запястья. — Знаешь, Драгидор, — испуганно проговорила девушка, — давай я с девушками поговорю. Я, скорее всего, не в форме сегодня. — Да нет, — задумчиво сказал я, рассматривая свой браслет. — Дело не в тебе. — До встречи тогда, — произнесла Рагира, присаживаясь на пуфик около стены. — Сомневаюсь, Рагира. — твердо произнес я, открывая дверь комнаты. Выйдя из номера, спустился по лестнице. Оказавшись на улице, вдохнул ночной воздух. За спиной раздавались голоса разгулявшейся молодежи. Парни отрывались перед началом сражения с сильным противником, а я, подпрыгнув, обернулся в дракона и взлетел ввысь. Запястье немного покалывало, но боли почти не было. Значит, теперь клеймо у принцессы дало о себе знать. Странно все это.